— Действительно, у них наклёвывалось, понимаешь? То есть они никто не смели ее вслух высказать, потому дичь не лепишь, и особенно когда этого красильщика взяли, все это лопнуло и погасло навеки. — Но зачем же они дураки? Я тогда Замётова немного поколотил. — Это между нами, брат, пожалуйста, и и не подавай, что знаешь. Я заметил, что он щекотлив.